Ломитошвили, ранее неоднократно судимый, отбывал наказание в исправительно-трудовом учреждении Красноярского края вместе с рецидивистом Крючковым, Кузьминым и Дровосековым. Еще в колонии они решили после освобождения организовать бандитскую группировку. Выйдя на свободу первым, Ломитошвили приобрел обрез, пистолет и боеприпасы, Кроме того, начал искать единомышленников среди ранее судимых знакомых по месту жительства в подмосковных Люберцах. Постепенно банда обрастала связями, получала перспективные наколки, доставала оружие. Членами группы стали московский таксист Ромашов и рекетир из города Жуковского Трубников. Последний обеспечивал банду адресами подпольных миллионеров, Собирателей антиквариата Валютчиков. Он же вместе с важей ломиташвили разрабатывал планы нападений, помогал сбывать похищенное. Главарем являлся Ломиташвили, имевший кличку Важа. Была у него и другая неофициальная огоняла, Кощей. Так прозвали лидера. Подельники неспроста, патологически жестокий и жадный, высохший от наркотиков, ломитошили, внешне походил на злодея, пришедшего из страшной сказки в реальную жизнь. Среди отпетых уголовников ему не находилось равных по свирепости и коварству. Он не пощадил и поставил под нож даже родственников жены, мало ли что родня». Деньги-то не пахнут. Костек банды состоял из 12 человек. Но на конкретное дело, в зависимости от нюансов предстоящей работы, отправлялись обычно четверо или пятеро. Почти всегда в налетах принимали участие сам Важа Кощей его старый знакомый Крючков, по кличке Крючок, такой же наркоман и беспредельщик. Из 30 прожитых лет одиннадцать Крючков пробовал за колючкой. Еще на зоне в колонии для малолеток он познакомился с Ломиташвили. Затем их жизненный путь пересекался неоднократно, в том числе на скамье подсудимых. Незадолго до разгрома банды Крючков признался. Скоро нам конец. Слишком много трупов. Он очень этого боялся, грозился завязать, купил вдоль с кощеем ферму в Раменском районе. Хотел начать собственное дело, построить сыроварню. По оперативным данным Крючок накопил для «Черного дня» изрядную сумму и успел передать до ареста знакомому цыгану от Ташекей с битком, набитый долларовыми купюрами. Где теперь чемодан с миллионами, неизвестно, Найти бандитскую кассу не удалось, да и крючку она теперь никогда не понадобится. Преступления тщательно подготавливались. Налетчики предварительно выезжали на место, осматривали дом, близлежащие улицы, продумывали пути отхода и точки для контрнаблюдения. Зная, что большинство жертв имело в квартирах укрепленные двери и охранную сигнализацию, Они сознательно шли на разбой, выбирая время, когда хозяева находились дома. Для облегчения задачи Кощей предусмотрительно обзавелся формой старшего лейтенанта милиции. Определив, что хозяева на месте, Ломиташвили поднимался на чердак, переодевался в милицейский мундир и вставал перед дверным глазком. «Откройте, пожалуйста». К вам из-за дела по организованной преступности. Если хозяева открывали, вслед за милиционером в квартиру врывались штатские с обрезами и ножами. Именно таким способом бандиты попали в дом Спицыных. Сыну хозяйки сходу несколько раз ударили прикладом обреза по лицу, дочери вывернули руки и бросили на пол. Мать в ужасе и отчаянии наблюдала за происходящим. Крючков, заметив ее пристальный взгляд, достал из кармана бритву. «Что смотришь, падла?»